Франсуа понял, что отец скорее уступил бы ему свою любовницу, чем руководство Экодю В «Всяком случае, не сейчас», — сказал Ноэль, смягчаясь. «Я хочу, чтобы ты взял теперь в свои руки Саншельские сахарные заводы. Ты сам говорил мне, что это прекрасное предприятие, но оно нуждается в полной модернизации. У меня уже не хватит энергии ее осуществить». «Мы предоставляем тебе полную свободу действия. Отныне ты хозяин саншельских заводов. Я убедил твоего деда, он согласен. На ближайшем заседании правления ты будешь облечен такими же полномочиями, какие в свое время получил я». Он открыл один из шкафов красного дерева, вынул объемистую папку с надписью «Сахарные заводы», Перелистал планы предприятий, проекты акций с рисунками времен Наполеона Третьего, вырезки из финансовых бюллетеней. «Почему дед так странно на меня смотрит?» — спрашивал себя Франсуа, все время ощущая взгляд старика. «А полномочия эти я получил, как видишь, ровно двадцать девять лет назад», — сказал Моэль. «Через три года после твоего рождения». Но Элю Шудлеру казалось, что все это произошло только вчера, и тем не менее за эти годы, Ребенок в коротеньких штанишках превратился во взрослого мужчину, сидевшего теперь перед ним. Мужчину с отливающими синевой и бритыми щеками, всем решительным, раздражающим жестом, которым он обычно гасит спички. Ребенок стал по существу чужим человеком, и с ним приходится считаться только потому, что этот чужой человек, и он сам, Ноэль Шудлер, связаны узами крови. Франсуали стал папку, видел длинную, и поблекшую от времени подпись деда, завершавшуюся замысловатым росчерком, выдающим человека осторожного, и жирную подпись отца, в котором имя четко отделялось от фамилии. Вскоре к ним прибавится и его собственная подпись. Старик наконец разомкнул уста. Знаешь, сахар, это очень важно, сказал он. Вот смотри. И Зигфрид указал рукой с набухшими венами на портрет первого барона Шудлера в костюме придворного. Все мы ему в подметки не годимся. Он предсказал еще до 1850 года банки, сахар и пресса. Вот в чем будущее. А его советы всегда приносили только пользу. Наэль захлопнул толстую папку и протянул ее Франсуа. Вот мой мальчик, возьми ее, произнес он и приступай к делу. Тебе предоставляется полная, неограниченная свобода действий. Спасибо, отец, — ответил Франсуа. Совсем не о сахарных заводах он мечтал, но все же утешался мыслью, что у него будет теперь свое собственное, ни от кого не зависящее поле деятельности. Особенно его удивляла неожиданная готовность отца уступить ему долю своей власти. Он понял, что стареет, — подумал Франсуа, и что отныне я стал опорой семьи. Когда он закрыл за собой обшитые двери, великан и старик Зигфрид обменялись долгим взглядом. Они уже забыли о том времени, когда на протяжении нескольких лет сами относились друг к другу как противники, работая бок о бок, прикованные одной цепью к своему богатству. Теперь они объединились, чтобы противостоять нетерпеливому напору молодого поколения. «Ничего, Франсуа, еще придет ко мне, когда ему понадобится увеличить капитал», — сказал Ноэль. Мы ему создали слишком легкое существование, он нуждается в хорошем уроке. Так пусть уж лучший урок дадим мы сами, а не жизнь. Часть шестая. Жаклина Шудлер вышла замуж в 1914 году, не получив полного согласия своих родственников Ламонери, считавших эту партию хоть и выгодной, но не слишком блестящей. А время для замужества – выбранным неудачно, но фактически ее супружеская жизнь началась лишь после войны. И она каждый день радовалась тому, что она на своем, и вышла замуж за Франсуа. Те, кто утверждал, будто она польстилась на деньги, равно как и те, кто говорил, будто Шудлер-младший решил, породнившись со старинной дворянской семьей, облагородить золото своего австрийского герба, одинаково заблуждались. То был брак по любви и оставался таким. Жаклина... Все любила в своем муже, его несколько массивную фигуру, присущее ему мужество и чувство чести, энтузиазм, с которым он брался за что-либо новое, и бурное отчаяние при первой же заминке, доказательство того, что все в жизни он принимал близко к сердцу. Она любила в нем даже некоторую развязность, даже грубоватость, сквозившую иной раз и в разговоре, и в манерах. Она видела во всем этом проявление чисто мужской сущности. Жаклина сожалела, что Франсаузер стал деловым человеком. Сама она происходила из среды, где большое состояние не вызывало стольких забот.